Хозяин дачи чуть дрожащей рукой вытер пот. Посмотрел на сидевшего справа от него молодого человека. Тот прямо закусил губу и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «так не пойдет. Большую часть риска мы берем на себя. 20 процентов. И мы отвечаем за перевозку груза». Зажда не поднял правую бровь было выражением самого большого удивления. «Двадцать процентов?» сказал он, прекрасно разыгрывая изумление. «Вы сказали, двадцать процентов?» «Но это почти половина всей прибыли, которую мы получаем. Не забывайте, что груз еще нужно доставить вам и проконтролировать его дальнейший путь в Европе. Обеспечив надежной охраной, это несерьезно». Такую сумму мы не сможем заплатить. Хозяин дачи неодобрительно взглянул на своего молодого друга. Ему показалось, что тот необоснованно завысил цену. «Двадцать процентов!» — упрямо повторил молодой человек. «Иначе мы не сможем договориться». не пожал плечами. «Очень жаль», — спокойно сказал он. «Мы рассчитывали» на сотрудничество с вами. Хозяин испугался, что гость сейчас может уйти. чтобы вы будете пить? По привычке чисто механически спросил он, намереваясь как-то разрядить обстановку и придвигая к себе столик с напитками. и заметив веселое выражение лица своего гостя, он спохватился. Простите, я имел в виду безалкогольный напиток? Только воду! Улыбнулся Зарданик. Хозяин дома протянул ему фужер, наполненный минеральной водой без газа. Потом посмотрел на второго гостя. — А вы что будете пить? — Виски, — буркнул тот и без содовой. — Любей, — разочарованно подумал хозяин, открывая бутылку шотландского дымчатого виски. Щедро плеснул виски в круглый стакан, он протянул его молодому человеку. Себе налил немного коньяка за успех провозгласил он тост Зардани кивнул и вежливо отпил два глотка минеральной воды Нихаил анатольевич хмуур выпил почти весь стакан хозяин дома отставил рюмку коньяка не допитваясь ваша последняя цена пробормотал он глядя на зардань мы же не будем торговаться Зардани взглянул на него. Ловил его нерешительность, увидел, как покраснело лицо молодого коллеги-хозяина. «Двенадцать процентов», — сказал он достаточно твердо. «Больше мы просто не можем заплатить». «Восемнадцать миллионов долларов», — подвел итог хозяин. «Интересное предложение». «Двадцать?» — не дал ему закончить молодой человек. «Мы гарантируем проход груза по нашей территории, верни по всей территории нашей зоны!» Включая Казахстан и Белоруссию, быстро уточнил в Зардане. «Да?» — кивнул молодой человек, включая эти страны. Гость почти не раздумывал. «Хорошо», — сказал он. «Можно считать, что мы договорились, но с вашими гарантиями». — Вы обязуетесь возвестить любую часть груза, если по каким-либо причинам он не дойдет до Бреста. — Насчет этого можете не беспокоиться. — Мы всегда готовы предоставить подобные гарантии, — заверил его заметно повеселевший хозяин дачи. Он, видимо, подсчитывал свою долю прибыли. — хорошо кивнул Зарданин. — Теперь поговорим о нашем расчете. Как вы представляете себе эту часть нашей работы? Хозяин хотел что-то сказать, но его молодой напарник перебил его. Половину до, половину после. Это не серьезно. Во второй раз произнес Зардан, нигде в мире нет таких условий оплаты. Ваши условия? Устало спросил хозяин дачи, неприязненно взглянув на настырного напарника. Он уже жалел, что впутался в дело с подобным типом. Мы выплачиваем аванс в размере 5%. Когда груз пройдет в Казахстан, еще 5%.